Глава, вторая. Картина была старая, похоже, итальянцы XVII века. Ничего особенного. Вид на венецианские каналы. Наверное, Гессер был знаком с художником, или это место для него что-то значило. Я сидел, разглядывал домики, мостики, гондолы и старался не обращать внимания на прохладу, волнами пробегающую по затылку будто колышутся рядом створки кондиционера, дуют холодным ветром. — Пожалуй, хватит, — сказал Гессер. Тяжело опустил руку мне на плечо, вернулся за стол. Ольга сидела чуть сбоку, на приставленном стуле. — Так что со мной? — спросил я. — Наведенная амнезия. Гессер посмотрел на меня с легким удивлением, будто я сказал глупость. «Всего лишь наведенная амнезия. Тебя заставили забыть, что Киллоран 16 месяцев назад покинула Москву. Поэтому, спустившись в архив и увидев... Хм, увидев там кого-то, выглядящего как Эллен, ты преспокойно начал с ней общаться». «Гессер, у меня стоят все положенные ментальные защиты». «И даже несколько неположенных. Я заметил. Дело в том, Антон...» Гессер крякнул, покачал головой. «Что это наша промашка? Общая. Мы все хорошо закрыты от возможности навязать нам ложные воспоминания или исказить имеющиеся. Во всяком случае, от более слабых или равных по силе иных. Это означает, что никто, даже высший, не сумел бы внедрить тебе в память некий образ, которого не было. Но... «От стирания мы не защищены», — сказал я. «От блокировки. Стирание памяти тоже вызвало бы защитную реакцию. А вот аккуратная блокировка — нет. Ты просто забыл, что Киллоран уехала, вот и все». «Но как она...» — я поморщился. «Если это она, а не он, прошла к нам в офис». «С трудом, вероятно». Гессер помолчал. «Защита нашего офиса очень надежна, но если допустить несколько факторов, то просочиться можно». «Каких?» — спросила Ольга с любопытством. «У меня есть и свои версии, но я бы хотела услышать». «Высший уровень силы», — сказал Гессер. «Цвет светлый или серый, отсутствие вредноносных намерений». При этих условиях преодолеть наложенные чары возможно, а умея стирать память, можно пройти и мимо охраны, либо заблокировав у них воспоминания об отъезде уважаемой Киллоран, либо стерев вообще воспоминания о прошедшей мимо иной. Я думаю, что, проверив всех, кто был на охране, мы найдем эти блоки. Снимем их и узнаем день и час, когда она пришла. «Ушла она только что», — сказал я. Я ведь сразу после разговора двинулся искать Ольгу. Она обещала сама отдать документ на перевод. А на самом деле явно вышла вслед за мной и смылась. «Борис Игнатьевич, так кто это может быть? Светлых высших мы всех знаем, нас не так много, даже отставников». «Серые — это инквизиторы?» «Не обязательно», — сказала Ольга. Это могут быть иные в процессе смены цвета. Сам знаешь, случается потрясающе редко, обычно с высшими. Иногда цвет меняется до конца, иногда застывает посередине, как у инквизиторов. «Высший, могущий быть любого цвета», — сказал я. «Прекрасно. Чувствую себя идиотом». «Не надо», — сказал Гессер. «Если я за свою довольно долгую жизнь не подумал об опасности амнезийного воздействия, то я и есть самый больший идиот». «В любом случае влиять должен был высший», — сказала Ольга, «и очень-очень профессионально, мастерски». И «Я понимаю, к чему ты», — кивнул Гессер. «И я тоже», — пробормотал я. «Вампиры, даже самый слабый вампир мастер амнезии». «Причем не только из-за секретов в слюне», — кивнула Ольга. «Высший вампир — мастер иллюзий. Это мог быть даже мужчина. Ты там с ней не целовался, Антон? А то, может, это не вампирша, а вампир был». «Тьфу на тебя!» — ответил я. Ольга засмеялась. «Ладно, ладно, я Свете ничего не скажу». «Еще раз тьфу!» — сказал я с чувством. Спасибо за попытку меня развеселить, но я в порядке. — Борис Игнатьевич, больше ничего нет? Вмешательств, маячков? — Нет, — Гессер покачал головой. — Все было сделано ювелирно. Как нетрудно мне это предположить, но, возможно, наш незваный гость желал добра. — Будь он самым, что ни на есть темным, умирать ему тоже не хочется, — кивнула Ольга. В ее сумочке, лежащей на полу, звякнул телефон. Ольга наклонилась, достала его, молча приложила к уху. Помолчала, что-то выслушивая. Сказала. «Понятно. Продолжайте». «Из архива?» — спросил я, когда Ольга спрятала телефон. «Да, все чисто. Следы пребывания постороннего есть. Но ни человеческие методы, ни наши ничего не дают. В общем, и не ждали. Антон». Ты хотел что-то узнать у Гессера, когда искал меня. Гессер приподнял бровь, посмотрел на меня, спросил: хотел узнать у меня, пришел Кольки? Вопрос деликатный, объяснил я. Гессер, кто стоит над тобой? Не понял? Гессер начал хмуриться сильнее. Ты глава светлых Москвы, ну и всей России, конечно, в какой-то мере, наверное, и сопредельных территорий, да? «В какой-то мере», — сказал Гессер. «Это все мой тибетский империализм, видишь ли. Ну и то, что ночной дозор Киргизии, к примеру, возглавляет иной второго уровня». «Кто возглавляет светлых Европы?» «А всего мира?» «Ответ простой в обоих случаях», — сказал Гессер. «Никто». «Этого не может быть». «Кто глава всех людей земного шара?» «Про ООН не будем», — сказал я. «Но при всем моем старомодном человеческом патриотизме США — самая сильная страна мира». «Разумеется», — отмахнулся Гессер. «Однако они не возглавляют мир по одной поразительно простой и смешной причине, которую я не буду сейчас объяснять. У людей нет самого-самого главного правителя. У иных, что светлых, что темных, тоже...» «А если потребуется?» — спросил я. «Документ из архива датирован 1215 годом. И кто-то подписал его от имени Света. Если вдруг сейчас потребуется решать какой-то очень важный вопрос, а... его и требуется решать», — сказал Гессер. «И об этом я уже сообщил всем региональным дозорам, как ночным...» «Так и дневным. В письме, которое подписано мной за Завулоном, заверено клятвой света и клятвой тьмы». «И что?» — спросила я напряженно. «Дальше будет так, как уже несколько раз случалось в истории. Мне и Завулону будет дано право принимать решения от имени света и тьмы. Формально мы будем главными в решении этого вопроса». «Так просто?» — воскликнул я. «Демократия в ее высшем выражении», — Гессер ухмыльнулся. «Хотя нет. Скорее, это похоже на тот коммунизм, который мы хотели когда-то построить. Два разумных и ответственных чело, бывших человека, обладающих достаточными знаниями и жизненным опытом, Волей судьбы, оказавшиеся в нужном месте и в нужное время, облекаются правом решать за всех. «Ефремов», — сказал я, — «хороший был дядька». «Жаль, что человек», — кивнул Гессер. «А на самом деле простая целесообразность». «То есть две стороны мы нашли», — сказал я, — «это уже хорошо. Теперь ведьмы, оборотни, вампиры и непонятно что». «Если, конечно, мы все поняли правильно», — сказал Гессер скептически. «Ведьмы — да. Все остальное я не уверен». «Уже работаем», — сказала Ольга. «Все ориентированы на новые данные». «Что мне делать?» — спросил я. «Родных навести», — посоветовал Гессер. «Пока обожду», — ответил я. «Поскучают». «Тогда работай», — сказал Гессер. «Ольга, что у нас есть на гражданку Юлию Хохленко?» «Да ничего у нас нет», — кисло сказала Ольга. «Три страницы ориентировки. Родилась в 1890-м в Малороссии, потом обитала в Киеве, Одессе, Питере, Москве. У нас и осела. Четверть века назад была выбрана бабушкой». «Молода она для бабушки-то», — усмехнулся Гессер. «Жаль, Арина ушла. Вот она-то была хороша. Или Лемешева». — А это Хохлова. — Хохленко, — поправила Ольга. Гессер только отмахнулся. — Неважно. Не факт, что фамилия настоящая. Скорее, прозвище по месту рождения. Что там с ее Германом? — Вынуждены были разрешить очередное омоложение, — со вздохом сказала Ольга. — Я потом тебе расскажу. Вот как раз собиралась отправить ей бумагу. «Она же не в дозоре?» — спросил, прищурившись Гессер. «Давай-ка, разомнись, Антон. Ты отвезешь. Ты и поговоришь с ней». «Что могу рассказать?» — уточнил я. «В пределах разумного все». «Что нам нужно?» — Гессер фыркнул. «Сам должен понимать. Нынешняя всеобщая бабушка — голова Конклава». «Если не захочет говорить?» — спросил я, вставая. «Силовых действий не предпринимай, это уж точно», — сказал Гессер. «В таком случае поеду я. Но постарайся справиться. Я сам сейчас навещу Хену». «А я отправлюсь к московскому мастеру вампиров», — сказала Ольга. «Время пока есть, но не стоит его терять». Юлия Хохленко, глава московских ведьм, бабушка по их терминологии, «слишком сильно не молодилась». Может быть, в силу должности, может быть, из каких-то иных соображений. Выглядела она, конечно, не навек с четвертью, от силы лет на шестьдесят. Худощавая, обаятельная, с густыми черными волосами. Окружающие наверняка считали, что она их красит. Работала баба Юлия в обычном муниципальном детском садике «Солнышко» на юго-востоке Москвы. Даже не заведующей, воспитательницей. Как родители, так и дети в ней души не чаяли. У входа в садик я навесил на себя простое, но очень удобное заклинание ⁇ Свой парень ⁇ После этого можно было не беспокоиться, как пройти мимо охранника, что подумает, попавшийся навстречу нянечки и воспитательницы. Каждый из них видел во мне кого-то знакомого, привычного, имеющего право тут находиться. Охранник сердечно пожал мне руку. Воспитательницы улыбались, даже суровый похмельный электрик, ввозившийся с лампой дневного света, выдавил скомканное приветствие. В ориентировке, которую мне дала Ольга, было сказано, что Юлия Тарасовна Хохленко ныне работает воспитательницей в старшей группе. Садик был маленький, в 90-е годы, когда москвичи практически не рожали, половину садика отгородили и сделали там частный лицей. Но времена сменились, лицеи из второй половины садика выселили, сейчас там копошились таджики-гастарбайтеры, штукатуря, крася и настилая полы. Кажется, даже все одновременно. Скоро солнышко обещало расшириться. Я поднялся по лестнице со смешными двойными перилами, одни на уровне руки взрослого человека, другие ниже. Для малышей». Толкнул дверь, на которой была наклеена цветная картинка, вырезанная из какой-то детской книжки, баба-яга в ступе и с метлой в руках. Вошел в помещение старшей группы. На меня уставилось 30 пар глаз. Старшая группа детского сада «Солнышко» как раз вернулась с прогулки. Кто-то уже успел переодеться, кто-то путался в полуснятых комбинезонах и штанах, кто-то даже шапку не снял. Через мгновение меня захлестнул вал из орущих и голдящих детей. Если вы думаете, что шестилетний ребенок — ничто по сравнению со взрослым, то на вас никогда не бросалось тридцать дошколят. «Вы что?» — завопил я, когда меня повалили на пол, больно приложив головой осушилку для обуви. Чей-то мокрый валенок свалился мне на лицо, тридцать пар рук вцепилось в меня». «Да неужто сумасшедшая бабка превратила своих подопечных в охрану?» «Дядя Дима!» — радостно вопил какой-то светловолосый пацаненок, навалившийся на меня. «Дядя Паша! Дядя Паша! Дядя Паша!» — верещала рыжая девчонка. «Папа! Папа!» — едва ли не со слезами радости на глазах вопил толстый конопатый мальчишка. «А ну как ж все отсюда!» Раздалось надо мной, и дети отступили. Юлия Тарасовна выступила, иначе и не скажешь, откуда-то из комнат, где обитала ее группа. А не то сварю из вас суп, давненько я молодого места не ела. Дети с хохотом разбежались. «Всем переодеться, пописать и мыть руки», — скомандовала Юлия Тарасовна. А мне протянула руку, помогая подняться. Я, впрочем, старушкиной помощью пренебрёг, встал сам, опасливо, поглядывая на малолеток. Сказал. «Здравствуйте, Юлия Тарасовна! Ведьма была в ярком цветастом платье, а по обилию бус, браслетов и колец смогла поспорить с любой цыганкой. Ну что тут скажешь? Ведьмы — магия артефактов! И ты, здравствуй, Антон Городецкий, светлый маг!» — негромко сказала Хохленко. «Что ж ты, великий, на себя обаяшку навесил, а в детский садик входя?» «Неужто не знаешь, что дети на магию отношений в двенадцать раз сильнее реагируют?» «Как-то не доводилось проверять», — признался я. «Ваша охрана?» «Ну что ты так, Антон», — обиделась Юлия Тарасовна. «Разве ж можно так о детках?» «Да хоть бы и охрана. Что в том плохого?» «Три десятка дошкольников в ограниченном пространстве способны задержать, искалечить или даже убить взрослого человека». «Шуточки у вас, бабушка», — сказал я. «Где мы можем поговорить?» «Заходи», — вздохнула ведьма. «Только все у меня тут санитария и гигиена. Дети все-таки». Мне пришлось дожидаться минут десять, прежде чем Хохленко загнала всех своих подопечных в спальню, распихала по кроватям и вышла в игровую комнату. Выходя, она что-то сделала, я почувствовал слабое дыхание сил. и через миг эмоциональный фон вокруг изменился — Дети уснули. Все разом. ай ай ай сказал я. «Обычно я такого не делаю», — строго ответила Юлия Тарасовна. «Но ты же хотел поговорить». Я кивнул. К моей радости, в игровой комнате была пара нормальных человеческих размеров стульев, а то бы пришлось скрючиваться за детским или стоять. А еще в игровой комнате был кот. Пока дети не улеглись спать, он сидел на шкафу, и умывался. Огромный рыжий котяра с мордой настолько добродушный, что это выглядело подозрительным. На меня кот поглядывал с умилительным радушием. Когда дети ушли, кот спрыгнул, подошел ко мне и запрыгнул на колени. Тут же повалился на спину, подставив пузо. «Вот же зараза!» — сказал я. Но брюхо коту все-таки почесал. «Любишь животных?» — поинтересовалась Юлия Тарасовна, усаживаясь напротив меня. «Обожаю», — сказал я, достал из кармана рубашки сложенный в четверо листок, протянул ведьме. «Вот официальное разрешение ночного дозора на использование вами магии с целью продления жизни коту Герману». «Ох, спасибо», — обрадовалась ведьма, бережно расправляя, разглаживая, рассматривая и снова складывая и пряча куда-то документ. «Вот радость-то, старушкина, вот счастье-то!» «Немецкой породы, кот?» — спросил я, саживая Германа на пол и отряхивая брюки от рыжих волосков. «Нет, нет, наш, русский. Дворовой породы». А имя получил в честь второго космонавта планеты Германа Титова. Я чуть не поперхнулся. «Очень он мне понравился», — доверительно сообщила Юлия Тарасовна. «Юрий, конечно, обаятельный. Одна улыбка стоит но мне герман больше нравился мужчина герой к тому же второй представляешь светлый как трудно быть вторым тот же подвиг но ты второй и навсегда им останешься пятому не так обидно десятому а вторым быть тяжкий и груст навсегда да пробормотал я крайне занимательным против катата директор садика не возражает «Санитария? Гигиена?» Хохленко расхохоталась. Кот запрыгнул ей на колени, привычно свернулся клубком. Ведьма погладила его привычным движением. «Ой, Антон, ой, умора! Ну, кто же мне возразит-то?» «Сделаю вид, что я этого не слышал», — хмуро сказал я. «Юлия Тарасовна, я к вам не из-за этой бумаги пришел. Да уж понимаю, что высшие курьерами не работают». Сразу посерьезнела Хохленко. «Позволь догадаться. Визит твой связан с тем пророчеством. Нужна тебе бабушка бабушек, глава конклава». «Вы, я вижу, еще и пророчествами подрабатываете», — сказала я. «Тут пророчествовать не надо, Антон. Тут голову на плечах надо иметь». Я кивнул. «Впрочем, Завулон держит меня в курсе дела», — сказала Хохленко задумчиво. «Так что я знаю. Кое-что». Спрашивать, знает ли она про архив и то, что меня обвели вокруг пальца, я не стал. «Мне нужна встреча с главой Конклава», — сказал я, — «с ведьмой ведьм, бабушкой бабушек». «Про бабушкой, как не зови. Я знаю, что эту информацию вы никому не выдаете, тем более светлым. Но вы сами понимаете, это не для зла». «Ваше добро нам тоже не в радость», — хмыкнула Юлия Тарасовна. «Мы все можем погибнуть», — сказал я. «Весь мир, все иные, все люди». «Может, давно уже пора?» — спросила Хохленко негромко. «Все заслужили, если уж честно говорить. Полной мерой и люди, и иные». Она на миг замолчала, подняла на меня взгляд, тяжелый, твердый. Не хотел бы я встретиться с ней один на один ночью в темном лесу. Впрочем, и светлым днем в шумном городе тоже» если она сочтет меня врагом. — Понимаю, — сказал я, — вы же украинка, верно? — Да у вас там нынче я малороска, сказала ведьма, — хохлушка. Украинкой меня не зови, обидишь? Я кивнул. — Понимаю. — Что там нынче творится, дрянь? «Да в девятнадцатом при Симон Васильевиче не такое бывало», — сказала Хохленко. «А что, где-то лучше? Русская дурь до да пьянство, американское чуванство и лицемерие, европейское фарисейство, азиатская жестокость?» «Это все люди», — сказал я. «А мы лучшие?» — спросила ведьма. «Что наши, что ваши». «Может, опускай оно, а?» Я перевел взгляд на полуоткрытую дверь спальни, где лежали в своих кроватках дети. Смешивались из-под одеял ручки, ножки, валялись на полу носки и сандалеты. «Они тоже виноваты?» — спросил я. «Им тоже умирать?» «Всем когда-то умирать», — ответила ведьма. «Они, может, и не виноваты, но это пока. Все рано или поздно будет». Сто лет назад я бы парочку из них точно в поросят превратила от греха подальше. Я позволил себе улыбнуться. «Неужто можете, Юлия Тарасовна?» «Как знать!» — она погладила кота. «Нет у меня для тебя хорошего ответа, Светлый». «Юлия Тарасовна, Гессер же спросит в Инквизиции!» — бросил я наугад. «Пусть хоть заспрашивается!» — фыркнула ведьма. «То дело наше, бабье. Ничего Инквизиция о том не знает». «Я все равно узнаю», — сказал я, — «так или иначе». «Тьфу!» — старушка взмахнула рукой. «Да что ж ты дурак такой, а? Ты и так знаешь. Бабушка бабушек знакомая твоя». «Как?» — растерянно сказал я. «Но как? Она же цвет сменила». «Ведьма не обязана темной быть», — отрезала Хохленко. «Сменила и сменила. Ее дело, лишь бы законов не нарушала». «Но она...» «Знаю. Ты ее в саркофаг времен посадил. До конца вселенной». «Ее все равно, что нет», — сказал я. «Можно сказать, что умерла». «Можно, да нельзя. Она не умерла. Она в тюрьме сидит. А что тюрьма вечная и магическая, то ничего не меняет. Собирались мы бабушки на конклав. Обсуждали. Нельзя, никак нельзя другую бабушку бабушку избрать, пока Арина жива». Она вечно будет жить. Значит, ты будет вечной главой Конклава. «Глупо!» — воскликнул я. «Глупо это! Глупо! Надо менять правила в такой ситуации. Если с нами не будет главы Конклава, мы не сможем ничего сделать». Некоторое время Хохленко строго смотрела на меня, потом сказала. «Иди домой, Светлый. Ищи, что ищешь. Не думаю я, что все твои дела в старую ведьму уперлись». «Сегодня ночью мы, бабушки, на свои разговоры соберемся». «И выберите новую?» — спросил я с надеждой. Хохленко пожала плечами. «У вас есть шанс?» — зачем-то спросил я. «Тебе-то что?» — удивилась ведьма. В глазах ее мелькнула застарелая обида. «Нет, у нас не принято дважды подряд из одной местности брать». «Протекционизм, знаешь ли, и увидим, существует. Никому это не нравится. Иди, Антон, я позвоню тебе завтра утром. Мой номер... Знаю я твой номер». Она вздохнула. «Иди уж, ты тут все-таки натоптал, а мне еще пол мыть. Нянечек не хватает, уборщиц не хватает, зарплата в садике маленькая. Ты же за швабру не возьмешься? Тебе мир надо спасать. Вот и иди, спасай». На полдороге к офису я остановил машину, запарковавшись под знаком «Остановка запрещена». Смысла в знаке не было совершенно, я здесь никому не мешал. Включив аварийку и, порывшись в бардачке, я нашел пачку сигарет, закурил. Сделал погромче радио. «Арина. Насколько все было бы проще, будь она на моей стороне. Старая ведьма много чего знала, много чего умела и отличалась железной устремленностью к цели». Но я посадил ее в саркофаг времен. В тот момент это казалось единственным разумным выходом. Красивым таким, с самопожертвованием. Вот только меня вытащил тигр. Испугался, что Надя сорвется и ринится с ним в обоюдоубийственный бой. Арина осталась в саркофаге. А действительно ли мне было бы с ней проще? С чего я взял, что она не нашла бы в гибели всего живого позитивный смысл, как ее коллега и, похоже, в свое время соперница Юлия Тарасовна? Ведьмы, их не поймешь. Что темные они, что светлые, все равно думают иначе. Женщины. Я вдруг понял, как хочу увидеть Светлану и Надю, коснуться их или хотя бы позвонить и поговорить минутку. Мобильные у них выключены, и батареи вынуты. Все в лучших традициях конспирологии. Но я знаю номер обычного городского телефона, и у меня есть никому неизвестная сим-карта для телефона, купленная у московской мечети у торговца Таджика. Ничего особо криминального, просто сим-карта, удобная для звонков в Среднюю Азию и без предъявления любых документов». Нет, глупо. если меня всерьез пасут, то звонок отследят. А я не хочу никому давать такую возможность. В конце концов, если прижмет, то Светлана сама позвонит мне на мобильный. С ведьмами пока непонятно. Вся надежда на то, что сегодня они соберутся на свой шабаш и выберут новую бабушку бабушек. Надо ждать, и надо доложить. Я достал телефон, и тот зазвонил в моих руках. Появилась фотография шефа не спрашивайте как мне удалось его сфотографировать гессар терпеть не может фото и видеосъемок заиграла бравурная музыка та та та та та та та та та та та все высшие по своему позеры бабушка российских ведьм работает в детском саду и моет грязные горшки главный светлый москвы не любит когда ему звонят и предпочитает позвонить сам за секунду до твоего решения. «Слушаю, Гессер, как твой разговор с бабушкой?» — спросил шеф. «Хм, я задумался на миг, пытается ли шеф говорить иносказательно или сам не заметил туманность сказанного. Бабушка говорит, что бабушка ее, Арина, жива, и никто не заменит живую бабушку. Но сегодня бабушка собралась...» вечерять с подружками, и они хорошенько поговорят об этом. «Значит, Арина», — сказал Гессер, — «я практически не сомневался». «Ясно». «Вас плохо слышно, шеф», — покривил я душой против истины. «Вы далеко?» «В Праге, я же говорил». Значит, Гессер отправился в Инквизицию через портал. На такое расстояние и так быстро портал у него был приготовлен заранее. Хотя, чему я удивляюсь, обратное было бы странно. «Как котик?» — спросил я. «Котик? Котик бабушки?» Мне вдруг удалось озадачить Гессера. «Ты об этом толстобрюхом Германе?» «Нет, я про другого котика», — осторожно сказал я. «Ну, у которого врожденные стоматологические проблемы». Мне послышалось какое-то ворчание и бурчание на заднем фоне. Гессер что-то коротко сказал на незнакомом мне языке. Потом сообщил. «Хена просил передать, что парочка больших клыков — это вовсе не проблема. Наоборот, и если ты сомневаешься, он любезно приглашает тебя на охоту. Приношу уважаемому Хене свои извинения», — сказал я. Посмотрел в зеркало и показал сам себе язык. «Блин, ну кто же знал, что Хена там рядом?» И не сообщил ли почтеннейший Хена, не является ли он бесспорным лидером среди... Э, своей... своих... любезнейший Хена сказал, что он старейший из своей породы», — сказал Гессер. «Еще он сказал, что у них нет... не было и никогда не будет общего лидера, ибо это противоречит самой их сути». Он сообщил это твердо и ясно, на языке охотников, на мамонтов, в котором просто не существовало понятия лжи. «Понятно», — разочарованно сказал я. «Так что принимающий облик — это не оборотни, думай, Антон». Шеф прервал связь. Я несколько секунд сидел, тупо глядя перед собой. Не оборотни, вот так облом. Ведьмы — да, вампиры — да, оборотни не вошли. Какая жалость. Никто не любит бедных оборотней. Даже девочки-старшеклассницы выбирают гламурных вампиров. В стекло с моей стороны деликатно постучали, я повернулся. Немолодой грузный инспектор ДПС сладко улыбнулся мне и сделал рукой жест, приглашая опустить стекло. Я торопливо нажал кнопку, стекло поползло вниз». С моих пальцев сорвался столбик пепла прямо мне на штаны. Закуренная пять минут назад сигарета истлела в пальцах. «Блин», — сказал я и рефлекторным движением выкинул окурок под ноги инспектору. «Мужик, ну ты совсем охамел!» — воскликнул инспектор с восхищением. — Нет, ну просто совсем. Встал под знаком «Стоянка запрещена». — Хорошо с аварийкой. — Вижу, ты по телефону говоришь. Что же, я не зверь, всякое бывает. — Я не зверь? — Не зверь, — растерянно согласился я. — Останавливаюсь позади, — продолжал инспектор. Я глянул в зеркало, и впрямь машина ДПС с включенным проблесковым маячком стояла сзади. Видимо, давно стояла. — Стою, жду, — продолжал инспектор. — Думаю, сейчас совести человек проснется. — Нет, не просыпается. Еще и язык мне в зеркало показал. — Слушайте, вы же взрослый разумный человек. У вас совесть есть? — Есть, честное слово, — воскликнул я. — Договорил, — продолжал инспектор перечислять мои прегрешения. — И продолжает сидеть? — Хорошо. Мы не гордые. — Вышли. Вежливо постучали. «И ты что делаешь? Открываешь окошко и швыряешь в меня окурок». «Извините», — сказал я. «Остановка под знаком. Выброс мусора из машины». Инспектор запнулся на миг. «Честно говоря, даже не помню, что за это положено». «Оштрафуйте меня», — сказал я. «Я виноват кругом. Отпираться не буду. Хотите — штрафуйте. Хотите — права отбирайте». «Права — не за что», — со вздохом сказал инспектор. «Ты же не пьян». — Нет. А рожа у тебя вообще -то такая, будто ты выпил. — Проверьте, — вздохнул я. — У меня вообще такая рожа. По жизни. Некоторое время инспектор смотрел на меня, потом наклонился, принюхиваясь. Я выдохнул. — Что случилось-то? — спросил инспектор с внезапной нотой сочувствия. — Жена, дочь, — сказал я. Тут же поправился. — Нет, не подумайте, живы-здоровы, только... — Только далеко, — сказал инспектор. — Да, ну и... «С ними говорил?» «Нет, с шефом». «Головомойку получил?» «Тип того». «На работе плохо?» «Кризис». Инспектор кивнул. Предложил. «Позвони жене». «Сам первый позвони». «Не могу», — сказал я. «У нее и мобильник выключен». Инспектор вздохнул. «Понятно. Но стоять тут нельзя». «Я не буду», — кивнул я. «И курить бросай», — добавил инспектор. У нас в стране идет борьба с курильщиками. То есть с курением. Премьер-министр бросил курить, а у него работа нервная. Значит, и ты сможешь. Смогу, кивнул я. Я редко курю. Расстроился просто. Инспектор погрозил мне пальцем. И в зеркало смотри. Что оно, для красоты в машине повешено? Зеркало не для красоты, согласился я. Верно. Оно не твой... «Помятый облик должно отражать, а то, что поважнее». Я помолчал, тупо глядя на инспектора. «Ты точно не пил?» — спросил он. «Вы даже не представляете, какую важную вещь сейчас сказали!» — произнес я. «Вы сами этого не понимаете! Спасибо вам огромное! Спасибо!» Инспектор отступил на шаг, покачал головой. «Езжай-ка ты домой! Слышь меня! Спокойно и медленно езжай домой! У тебя голова чем-то другим забита! Тебе сейчас за руль садиться нельзя! Если хочешь, я поеду впереди, ты за мной!» «Вы очень светлый человек!» — сказал я. «Но вы не беспокойтесь! Я в аварию не попаду, все будет хорошо!» Инспектор еще раз покачал головой и пошел к своей машине. Я поднял стекло, посмотрел в зеркало... Сказал вслух, «Какой же я идиот!»